К вечеру только достигли они порта святого Даниила. Было уже слишком поздно, чтобы искать какой-нибудь город или замок, и Александр остался ночевать у рыбака, спасшего его от смерти. В это время король Филипп был в городе, где родился Александр. До города сухим путем было три дня перехода, но Александр со своими спутниками, корабельщиком и рыбаком отправились морем. День был очень жаркий, ехать водой было скорее и прохладнее. К ночи достигли они города, где находился король. Очень обрадовался Александр, прибыв в город, где он родился и воспитывался. п о ш ё л он в дом одного из своих учителей, которого особенно любил. По городу распространился слух о гибели Александра, и все жители были в глубоком горе. На следующий день должны были судить неусмотревших за своим воспитанником учителей Александра. Когда Александр постучался в дом своего любимца, тот, встретив его, заплакал от радости и, обняв его более семи раз, стал расспрашивать, откуда он явился. Очень были мы все здесь напуганы, — продолжал он. Король уже думал, что вас похитили и увезли в Трою или продали в Вавилон. Большой это позор для ваших учителей. Если хотите спасти их, торопитесь. Завтра решил король расправиться с ними. — Не сомневайтесь в этом, прекрасный хозяин, — отвечал Александр. они будут освобождены. А пока подумайте о нас и накормите меня и этих двух моих спутников, спасших меня от смерти». Хозяин повел их в ярко освещенную комнату и подал им роскошный ужин. После ужина были приготовлены для них ванны, а затем уложили их в прекрасные постели. напоили вином, и они, не просыпаясь, проспали до следующего дня. Рано утром проснулся король Филипп и отправился в храм, где просил у богов прощения своих грехов и молился за своего сына Александра, увезенного, как он думал, в Африку или Трою. Потом, вернувшись домой, собрал он суд и призвал учителей своего сына. «Господа обороны», — сказал он, — «был у меня сын, который, если бы Бог сохранил ему жизнь, отомстил бы неверному королю Николаю и другим моим врагам. Был он поручен этим вассалам, чтобы они охраняли обучали его, и, воспитав как должно, вернули бы его мне живым и здоровым, но они не усмотрели за ним и сами не знают, где он теперь и что с ним сталось». За такую вину они не могут ждать пощады. — Государь! — сказал тогда а м а т и т один из баронов. — Вы поручили этим учителям своего сына с тем, чтобы они учили и охраняли его. Но вспомните народную пословицу. Трудно устеречь того, кто хочет повеситься. Государь, сын ваш сам необдуманно и легкомысленно делает все, что приходит ему в голову. Он еще слишком молод и безрассудно отважен. Помните, как напугал он всех, поднявшись в поднебесье на грифах? Не поступайте опрометчиво. Назначьте срок его учителям. Если в 40 дней они не найдут и не приведут его к вам, тогда осудите их и не давайте пощады. Суд поднялся между судьями спор. Один из них, Камелан, не соглашался на отсрочку и требовал, чтобы дело было решено немедленно. В то время, как они спорили и кричали, явился в зал у суда человек, приютивший Александра. «Государь», — сказал он, — «прекратите эти споры. Александр жив и здоров». Вчера вечером пришел он ко мне со своими товарищами, когда было уже слишком поздно, чтобы идти куда-нибудь дальше, и остался у меня ночевать. Обрадовался Филипп этой вести о сыне. Тут приступили к нему все бароны, прося его простить учителям. Долго не соглашался Филипп, но, наконец, не сходя на общие просьбы, помиловал их. Тем временем любимец Александра побежал домой, застал его еще спящим, разбудил и помог ему одеться в роскошное платье. Король Филипп встретил своего сына насмешкой. — Наконец-то, Александр, вы вернулись. — Как я слышал, вы были на рыбной ловле и спускались для этого на дно морское. — А где же рыба? Я ее что-то не вижу. — Но вы становитесь слишком смелой? И если еще раз посмеете покинуть без позволения город, вам не избежать моего гнева». «Государь», — отвечал сын, — «я этого никогда уже не сделаю».